Глава третья Петренко Семен Аркадьевич долгое время руководил культурой в городе. Так давно, что и сам забыл, в каком году появился в этом узком и длинном, как пенал, кабинете. Он устал и морально истощился. Из года в год одно и то же гуляния, балаганы, ярмарки... Проводы русской зимы, день шахтеры и за все цифры, и отчеты, и доклады. Он, как слуга двух господ, должен отчитываться в областной департамент культуры и гнуть спину перед местными властями. Иногда Петренко соглашался с незабвенным Александром Сергеевичем Пушкиным и мысленно повторял истину, проверенную временем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, Давно усталый раб замыслил я побег, В обитель дальнюю трудов и чистых нег. Как прав классик, сокрушался, бывало, Семен Аркадьевич, наблюдая из окна кабинета, Как свышки люди в фуфайках наряжают новогоднюю елку на площади или развешивают красочные баннеры ко дню защиты детей. И вот свершилось. Весна принесла освобождение. И он, как усталый раб, совершит побег. Побег к морю. Осталось решить кое-какие вопросы и аривидерчи, банана. Петренко еще не решил, как поступит с молодой возлюбленной. Развод с женой настолько вымотал его, что связывать себя узами нового брака пока считал бессмысленным. Марина моложе почти на 30 лет, однако всем видом показывает, насколько дорожит, любит и обожает любовника. вижит во время секса, как резаная, а он растекается елеем от того, что есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. А, собственно, что его не любить? Всех отодвинул, хотя имелись кандидатуры лучшие, и поставил возлюбленную директором киноконцертного зала прямо в центре города, напротив администрации. Премию с зарплатой девушка гребет не в пример маститым директорам музыкальных школ, дворцов культуры, музеев и муниципальных творческих объединений, хоть и получила образование, совершенно не имеющее никакого отношения к культуре. — Ну, что это? Инженер-наладчик швейных машин. — А кто с него спросит? — Он хозяин в своей вотчине. Когда Петренко ушел из семьи, то пришлось покупать новую квартиру. Жена Акула, больше о ней ничего хорошего не скажешь, заседала в одном из кабинетов все той же администрации. В должности пятой ноги шестого зама обосновалась крепко, сам туда устроил. И сейчас, при случайных встречах в коридорах, Семена Аркадьевича передергивала от мысли, что он большую часть жизни прожил с этой змееподобной бабой. Только одно прекрасное дело она сделала, то есть два. Родила двоих детей. Хорошо, что они не стали свидетелями развода и мелочной дележки имущества. Дети разъехались по разным городам. Семен бился за каждую ложку и прищепку, но справиться с брошенной женщиной невозможно. Лучше оставить все и начать с нуля. Так и сделал. Взял кредит в банке, приобрел двухкомнатную квартиру, сделал небольшой ремонт и заселился туда с молодой сожительницей. В жены ее не звал, на жилплощади не прописывал. Марина тоже появилась на пороге с одним чемоданом, оставив мужа и дочь в прошлой жизни ради прекрасного будущего. Сейчас Петренко размышлял, как поступить. Сказать Марине прямо, что, мол, так и так, уезжаю в другой город, а ты устраивай свою жизнь дальше, без меня. Хочешь вернись к мужу, хочешь к матери? А свою квартиру я намерен продать. Вроде как-то не по-людски. Расставаться лучше мягко, без острых углов. Сниму ей квартиру на месяц. Потом продам свою. Предупрежу, что вызову, как только куплю жилье в курортном городе, вроде Сочи, Адлера или Геленджика, а может и в Крым подамся. А там ищи свищи. — рассуждал Семен Аркадьевич, прикидывая различные варианты. — Со дня на день назначит нового мэра. И не факт, что он захочет видеть меня в своей команде. Придется избавиться от акций нескольких разрезов, а это приличные деньги, плюс сумма с квартиры, автомобиля и дачи. — Главное, дом у моря уже оплачен, уже стоит и ждет нового хозяина. Петренко слышал, что из области прибыл следователь и несколько волновался. — Кто его знает? Со своими правоохранительными органами легче договориться. Не зря раз в месяц он топил баню на даче, покупал пиво с семгой, чтобы теплой компанией попарить косточки и переговорить о делах насущных, вдали от любопытных ушей. А этот начнет копаться. Только кто ему даст далеко заходить в расследование? В углу за столом быстро бегала пальцами по клавишам компьютера ведущий специалист Ирина. Женщина немолодая, зато опытная, в составлении различных отчетов, пресс-релизов и всякой бумажной документации. По должности секретарша не полагалась. Да и куда ее, на шею посадить в маленьком кабинете? В дверь сначала заглянул, а потом вошел Семизоров с озабоченным видом. При виде исполняющего обязанности мэра Ирина подскочила. Такие канцелярские мыши четко соблюдали субординацию. «Доброе утро!» «Доброе!» — хмуро кивнул Петр Николаевич и протянул руку хозяину кабинета. Петренко пожал вялую ладонь. Он сообразил, что не зря, исполняющий обязанности, появился здесь собственной персоной. А не вызвал к себе в кабинет. Наверное, опасался чужих ушей. Семен Аркадьевич повернулся к Ирине. Вступай в центральную библиотеку, забери документацию по последним поступлениям и отнеси в бухгалтерию. Ведущий специалист коротко кивнула, зашуршала курткой в гардеробе и быстро удалилась. Семизоров открыл рот лишь после того, как за женщиной закрылась дверь. «Знаешь, что к нам прислали следователи из области?» Да уж, каждая дворовая собака в курсе. Надо с ним как-то наладить контакт. Он здесь никого не знает, сидит в гостинице один вечерами. Ты пригласи, Ваньку растопи, водочки там, пивка, закуски. Может, девочки из культуры скрасят одиночество. Лучше следователя держать в поле зрения. Пусть Лопатин или Хромов, один начальник полиции, другой в службе безопасности, мужики служивые, из смежных профессий. А баню беру на себя. Семизоров и Петренко не дружили, не враждовали, просто работали в одном учреждении. Возраста примерно одного, но интересы разные. Петр Николаевич не разделял любви к рыбалке, а вот в баню на общей посиделке наведывался регулярно. Между собой общались без пиететов. Оба понимали, что сегодняшнее повышение Семизорова на должность исполняющего обязанности мэра города Серова носит временный характер. Всерьез рассматривать Семизорова как кандидатуру никто не станет, не потянет, мужик. Слабоват. Воли и жесткости не хватает. А вот в кресле заместителя по социальным вопросам самое место. — Ты прав. Надо всем участвовать. Все-таки делаем одну работу.